Глава вторая. Домой я вернулась в плохом настроении. Ноги стерла в кровь. Еле дотащила и немногочисленные покупки, и упрямую козу. Примотав ее к столбу в сарае, я занесла все в домик и, скинув ботинки, помыла ноги в тазу, после чего обработала их настойкой из трав. И сделано на сегодня осталось только стирка пеленок и приготовление еды. А на завтра слишком много планов. Лето – очень короткое время года, тем более я была одна. Теперь моя жизнь выстраивалась четко по плану. Я понимала, что отдохнуть смогу только зимой. Поэтому первым делом я занялась разработкой нового участка земли, при этом не забывая про заготовки трав и корений. Всему было свое время. С рассветом я уходила в лес, а вернувшись, обрабатывала принесенное и снова занималась землей. Чуть жара спадет, и можно начинать переносить корешки, кустики и даже часть семян на зиму. Все делалось с заботой, по правилам садоводства, пестовала и ухаживало. Вода была под боком. Колодец мой всегда полнился водой, хотя бы с этим проблем не возникало. В принципе, особых заморочек тоже не было. Животных, портящих посадки, не наблюдалось, насекомые не беспокоили. Да и я, следуя инструкции в книге, научилась ставить силки на кроликов. Мною уже были обозначены тропинки, по которым перемещались ушастые, и пару раз в неделю мы ели мясо. А строго раз в неделю я ездила продавать готовые снадобья, всегда возвращаясь с запасами на зиму. И когда та наступила, я думала, что того, что есть, нам хватит на весь снежный сезон. Зимой приходилось ходить за хворостом, укутываясь в старые тряпки, и проверять силки. С одеждой была беда, денег на нее не хватало совсем, все ушло на еду. Потому в конце четвертого месяца, по моим подсчетам, пришлось ощутимо экономить. «Ну что, Анечка, давай-ка, милая, начнем кашки уже кушать». Моего молока уже было мало, а коза прекратила доиться еще месяц назад. Судя по всему, а кота и не следовало ждать, то ли меня обманули, то ли сами не знали. И что мне с ней делать, я не понимала сена и веники из веток пока были в избытке. Пускай живет, а там посмотрим. Анечка росла спокойным ребенком, радуя меня этим. Ведь зимой, уходя в лес, мне приходилось оставлять ее в люльке. А весна никак не наступала. Уже подходил к концу пятый месяц. Снега становилось все больше и больше, и однажды я поняла, мне не выйти в лес. Козу пришлось съесть. Разобрать сарай на дрова, пока длилась снежная буря. Целых десять дней. Потом резко, словно кто-то выключил на небе кнопку, все закончилось. И снова пришла весна. Было голодно. Спасала лишь первая травка, корешки, которые уже можно было выкапывать из мерзлой, но уже мягкой земли. Я смогла дойти до деревни и выменить оставшиеся запасы на еду. Жизнь уже не казалась такой тяжелой. Даже мысленно построила бизнес-план по выращиванию полезных растений с увеличением площади своего огорода. Как только земля просохла, я принялась за дело. Малышку пришлось сажать на одеяло прямо на землю, но непоседа, научившаяся потихоньку ходить своими слабенькими ножками, уже пыталась сбежать. Все пошло опять по накатанной. Но на этот раз малышку я всегда брала с собой. Она уже была тяжелой, что доставляло проблемы. Я уставала в два раза больше, но мотивировала себя тем, что впереди зима. И козу я все же приобрела, но с угрозой, что если и это окажется неокотной, прокляну. Крестьянка побелела и выдала мне новую с козленком. И сказала привести через месяц на обгул. Как раз самая пора. Теперь на мои плечи легла еще и заготовка сена. Также я начала заготавливать хворост. Правда, от сарая мало что осталось. Но, недолго думая, я выделила семейству угол прямо в доме. Все же теплее будет. Дом-то находился, конечно, в ужасном состоянии. Я задумалась, положив подбородок на сложенные на мотыге руки, пока мои грезы не нарушил топот дракона. Тут я, поняв, что сейчас могу потерять урожай, смело кинулась в бой. И, победив, сидела в доме, прижав к себе малышку, и пыталась осознать, что же забыл дракон в моем лесу. Покормив Анюту, я усадила ее в теньке под небольшое деревце. Сама снова продолжила незаконченную работу и следом начала полив. Еще собиралась сходить за хворостом, и на сегодня все, с хлопотами будет покончено. Умылась, смыв с себя пот, взяла слинг, сделанный из ткани, и, привязав дочь к себе, отправилась в лес. Прихватила веревку, бутыль с водой и даже корзинку с ножом. Вдруг встречу редкие травы. Те, что росли у меня в огороде, немного припозднились и еще не были готовы к срезке, а те, что в лесу, были уже собраны. Каждый раз я шла в разные стороны, не забывая делать наметки на деревьях. Возвращаться было тяжелее и дольше, ведь я несла на себе больше груза. Внимательность и осторожность притупились. Домой возвращалась практически без сил, а ведь еще нужно было поесть самой, накормить малышку и подоить козу. Едва моя голова касалась подушки, набитой травой, я буквально отключалась. Но утром глаза открывались с первыми лучами солнца, словно по звонку будильника. Сварив суп и кашу, быстро накормила малышку, затем подаила и вывела козу пастись. И все делала бегом, и, примотав дочь к себе, подхватив корзинку, собралась в лес. Но уйти мне не дали. В огороде уже пасся дракон. Моя взлилейная травка была почти съедена, а часть растений вытоптана. Сердце сначала остановилось на мгновение, а затем стукнуло так, что зазвенело в ушах. Во мне смешались гнев и обида, и в большую тушу дракона полетел камень. Попал точно в нос. «Я же говорила! Это мой лес, мой огород! Вы, похоже, все беспросветно тупы!» Видимо, у драконов в норме жрать то, что им не принадлежит. Я не знаю, откуда взялись силы, но камни летели с такой скоростью, что дракон уже обливался слезами и в растерянности пятился задом в лес. Когда ящерица все же втиснулась между двух больших деревьев, камень не попал по назначению, и дракон смог развернуться в попытке сбежать. «Прибью, если еще раз появитесь здесь!» — вскричала я в сердцах. Сдеру шкуру и продам, чтобы возместить убытки. Дракон взлетел и так и оглядывался на меня, пока улепетывал. А летел он, странно петляя. Это точно был другой дракон. И цветом, и весом явно больше. А я, внезапно растеряв последние силы, осела на землю разоренного огорода и расплакалась. Живых растений осталось мало, и они относились к тем, что были подешевле. Самые дорогие оказались съедены. С трудом подняв себя с земли, я вернулась домой. Сегодня я уже не имела сил куда-либо идти, ни моральных, ни физических. Все, что я смогла сделать, — поухаживать за дочерью и подоить козу. Ложилась спать разбитой. Слезы сами катились из глаз от бессилия и невозможности что-либо изменить. Но утром меня ждал сюрприз. На тропинке в лес лежал ящерица-переросток. Тот самый, первый. Заметив меня, он вдруг оживился и стал притоптывать на месте от нетерпения. «Леди, рад вас видеть!» «Да и дай то, что осталось от вандализма твоего дружка, и проваливай. Больше вредить нечему». Обойдя его по кругу, углубилась в лес. «Мы сожалеем о случившемся. Юный Истрий не подумал о последствиях. Он решил, раз это лес, значит, ничей». А рядом дом, забор, ухоженная травка рядами, ему ни о чем не сказали. Я попыталась ускориться, чтобы существо отстало от меня. Мы готовы компенсировать, если позволите. Хорошо. Новый огород с теми же растениями, новый дом и забор. Запасы на зиму в таком же количестве. Разозлилась я и остановилась. Дракон, едва успевавший протискиваться за мной между деревьев, замер. Ткнув пальцем ему в нос, заявила. Или проваливайте из моего леса, чтобы духу вашего тут не было. Тот, словно испугавшись, замер. Я же, развернувшись, быстро зашагала в сторону густой чащи. Мне придется зайти глубоко в лес, чтобы найти больше необходимых растений. Мысли о том, что нас опять ждет голодная зима, я от себя прогоняла. Честно говоря, если б я была одна, пошла бы в город. Возможно, смогла бы устроиться куда-нибудь служанкой. А с малышкой меня наверняка никуда не возьмут. Руки невольно опускались. С этими мыслями я бродила по лесу, умудряясь еще что-то собирать. Но пришло время возвращаться. Уже ощущала голод, да и малышка Антуанетта съела весь хлеб, что был взять с собой. Вышла на дорожку, которую протоптало зверье, и заглянула в расставленные селки. Удача улыбнулась мне. Тушка зайца была повешена на пояс. Попутно собрала охапку хвороста, чтобы не ходить в лес вечером. Возле огорода лежал все тот же дракон. Не уходил, что ли? — Леди, я с хорошими новостями. Наш лорд готов согласиться с вашими требованиями, — подскочил с места ящер. — Не вижу изменений. Я устало прошла мимо него. — Лорд Левиль Огненный предлагает вам кров и должность главной травницы. Мне показалось, он сам был счастлив от этих вестей. — Знаю, что говорят о вас в народе. Проваливай! не обращая внимания на недовольное сопение за спиной, продолжила путь. Скинув хворост, первым делом решила переодеть и покормить Анютку, а потом можно отдохнуть и заняться разбором трав. Едва наступила ночь, я, прижав к себе дочь, собралась ложиться спать. Завтра будет новый день, и я обязательно наберу еще трав. Спалось тяжело. Казалось, что рядом бродит стадо драконов, и даже дом вздрагивает от их топота.